подлое нападение на многодетную мать. Мать Рожешёстая, красивая Коля, ещё не старая, но и не молоденькая уже, жила в последнее время исключительно, можно сказать, интересами своих детей. Она не думала, что с ней будет осенью, не загадывала, как сложится её личная жизнь следующей весной. Да ни о чём таком она и не помысляла даже. Детей бы поднять, на ноги поставить. Но это так говорится. Все четверо на ногах держались уже очень даже неплохо. Да они эти бесенята носились уже так, что только успевай поворачиваться и отслеживать их перемещения, по-детски непродуманные и безбашенные. А то вдруг рассорятся в пох и прах на ровном месте, что называется, да и подерутся вдобавок. Хорошо, косточки ещё мягкие, ни одной серьёзной травмы ни у кого пока не случалось, даже у мальчиков. А главная забота накормить После того, как всех представителей семейства Псовых выгнали с территории атомной станции, проблема питания приобрела столь важное значение, что мать всерьёз опасалась, что не сможет вырастить детей крепкими и здоровыми. И сегодня она впервые решилась сводить детей в деревню, находившуюся в 2 км от КПП станции. Однако 2 км это если двигаться по М1, дороге наиболее оживлённой из всех близлежащих. потому особенно опасный. А по М3, просёлочной полузаброшенной дороге с ямами и вечными лужами, не менее 3 км на биоспидометр намотать можно. К тому же, добежать ещё надо до М3. А это сначала мимо РВПД к мосту через горячку, потом за мостом уже в обратную сторону мимо холма, через лес Можно, конечно, непосредственно от шалаша, где она проживала с детьми, пробираться к кем 3 через лес, включающий в себя широкую полосу посадок напрямую. Однако на это надо ещё решиться. Посадки эти крайне неухожены из-заросли до самой неприличной степени, таких дебрих детей и потерять не трудно. А вокруг холма лес вполне цельный, даже тропинки имеются. По одной из таких тропинок мать и вела детей к дороге М3, когда повстречала незнакомого усатого мужчину в камуфляжном костюме и кожаных перчатках на руках. И сразу он ей не понравился, с первого взгляда. Глаза злые, вместо лица гримаса отвращения, но вылет и предатель с его сквашенным ртом и усами с копкой. Мать скоренько загнала детей за ближайший куст, а сама встала рядом. удалившись от тропинки на несколько шагов. Она стояла и с опаской наблюдала за приближающимся усатым, который словно бы и не видел её. Он, кажется, и не смотрел в сторону уступившей ему дорогу собаки. Однако какого же было удивление матери и испуг, естественно, когда усатый, поравнявшись с нею, сделал вдруг два быстрых шагов в её сторону и нанёс резкий удар ногой. И мать Не успевshe отпрыгнуть на достаточное расстояние, получила ощутимый удар в правую переднюю ногу. Взвизгнув, она бросилась в лес, но почти тотчас остановилась и поскуливая от боли, принялась отыскивать взглядом метнувшихся в разные стороны щенков. И увидела, что злодей смотрит на неё и улыбается. "Ко мне! Сюда!" закричала мать. "Эйла, Юна Финли, Нори!" Потом они бежали обратно к шалашу. Дети впереди, мать, преодолевая боль в ноге и тревожно оглядываясь замыкающий. Сейчас она спрячет детей, а затем отыщет кого-нибудь из соплеменников и предупредит об опасности, исходящей от злого человека, неизвестно откуда взявшегося и способного к и к она убедилась на самые подлые поступки. Почему некоторые люди не задумываются, что они живут среди тысяч и тысяч зверей и птиц? и даже не пытаются понять их чувства узнать отчаяние их и надежды оказалось волею случая на более высокой ступени эволюционного развития и всё что ли ты бог и царь недостойно это